18 -е. Огненное зелье отцерела и в основном непригодно для использования доложил бернард бочки обработали смолой обложили тканью и поместили в дополнительные ящики сухо отреагировал я на неприятные вести так точно милорд и пробки залили воском все как вы сказали но сырость все равно в итоге пробралась внутрь капитан хмуро потер колючую щетину на лице не утруждая снятием перчаток Одним махом бомбарды из грозного осадного оружия превратились в бесполезную обузу, груду ни на что негодного железа. — Причины выяснили? — спросил я, требовательно глядя на капитана своей дружины. Бывший наемник пожал плечами. — Нашли трещины в покрытии и смолы. Очень маленькие, но сырости хватило с лихвой. Сыпучий порошок стал напоминать кашу, крупинки слиплись в одну вязкую массу. «Почти не горит». Услышав, из-за чего мы лишились пороха, я резюмировал. «Значит, имело место неаккуратная транспортировка». До ласточкиного гнезда груз добрался без повреждений, в сухости и порядке. После возницы, похоже, расслабились. Им приказывали следить за бочками и осматривать на каждой стоянке. Я внимательно посмотрел на Бернарда. Фактически вина лежала на нем. Не доглядел за подчиненными. Это вообще не мой уровень. Рутинными делами отряда должен заниматься он, а не я. Начиная от банального обустройства походного лагеря и заканчивая проверкой готовности снаряжения и оружия воинов к битве. «Десять плетей!» — жестко приказал я. «Каждому!» Капитан молча кивнул. «За ошибки принято платить. И вскоре провинившиеся возницы узнают об этом на собственной шкуре». Они лишили нас чрезвычайно важного элемента для штурма хорошо укрепленного города. Спускать такой на тормозах ни в коем случае нельзя, иначе остальные солдаты подумают, что тоже могут творить черт знает что, наплевав на приказы командиров. И уже завтра войско превратится в неуправляемый сброд. «Будет исполнено, милорд», — сказал Бернард, поворачиваясь и намереваясь уйти. «Стой!» — я повелительно вскинул руку и внушительно добавил. «Твоя доля с добычи будет уменьшена на десятую часть!» Воин скрипнул зубами. Однако возразить не посмел, признавая справедливость наказания. «Милорд!» Последовал еще один поклон. Я милостиво кивнул в ответ, разрешаю удалиться. За ошибки платят не только исполнители, но и те, кто стоит над ними. Бернард лишится доли трофеев. Он накажет десятников... Те, в свою очередь, врежут по первое число рядовым из конвоя, осуществлявшим охрану телег с огненным зельем за то, что не простыдили за возницами. Ну а последние и так вскоре получат свое. Коллективное наказание в армии всегда шло рука об руку с коллективной ответственностью. Экзекуция прошла быстро и без эксцессов. Исполосованные в кровь спины провинившихся помазали лечебной мазью, самих посадили в повозки идущего сзади обоза. Объединенная армия, по размерам больше напоминающая крупный отряд, в основном состоящий из пехотинцев, двигалась не так быстро, как хотелось. Задержки в основном происходили в связи с неблагоприятными погодными условиями, плохими дорогами и неудобным рельефом местности для быстрых маршей. После инцидента с Порохом было решено кардинально изменить план атаки. Первоначально предполагалось действовать более открыто, по стандартной схеме. Не скрываясь, близиться, встать перед городом, выкатить вперед пушки и раздолбать стены. Магистрам, естественно, выпало заниматься на мою долю. Стихийное волшебство очень сильно, особенно в сфере применения масштабных заклятий. Но я рассчитывал связать мага на уровне индивидуального противостояния. В первую очередь врезать на астральном уровне, а уж потом устроить нечто вроде дуэли на большом расстоянии давая солдатам время проникнуть внутрь и начать полноценный захват. Не бог весть какой план, но он вполне мог сработать. Защищаться всегда легче, чем нападать. Имея достаточной энергии под рукой, сдержать стихийника достаточное количество времени не выглядело невыполнимой задачей. Главное, не пытаться лезть вперед, применяя атакующие чары. Более опытный оппонент вполне мог поймать на контратаке и прибить ансаларского наглеца. А сидеть в обороне далеко не то же самое, что лезть на пролом, пытаясь достать неприятеля. Однако невозможность применить дверкские пушки сводила основной замысел на нет. Пришлось его корректировать. Тут имелось два варианта развития событий. Использовать штурмовые лестницы, при прочих равных вполне жизнеспособный способ, или же таран для центральных ворот. Возможно даже и то и другое для повышения шанса успешного штурма. Взвесив все «за» и «против», я решил пойти несколько другим путем. Незачем лезть в лоб, когда можно пойти на хитрость. Но для начала, конечно, необходимо взглянуть на объект нападения лично, чтобы собственными глазами увидеть, с чем придется столкнуться. Последние трое суток двигались в режиме черной дыры. Всех встречных и поперечных задерживали, помещая под временный карантин. Если раньше передвижение большого вооруженного отряда не вызывало у местных слишком большого интереса ввиду привычки вольных баронов выяснять отношения между собой при помощи силы, мало ли кто, куда и зачем идет, деревню не трогает, уже хорошо. то чем ближе становилась цель похода, тем больше вырастала вероятность оповещения противника о нашем присутствии, чего лучше было бы, разумеется, избежать. «Уже на подходах мы оставили основную часть войска в лесу и выдвинулись вперед вместе с авангардом разведчиков. С вершины пригорка открывался отличный вид, простирающийся до самого горизонта». «Это Велена», — проинформировал остальных барон Райн. «Раскинувшаяся далеко внизу река поражала размерами. Противоположный берег находился на расстоянии не меньше, чем в треть километра». Огромные массивы воды продолжали неторопливый бег, невзирая на холодное время года, не замерзая и ни на единый миг не останавливая величественное движение. «Впечатляет!» — откликнулся я. А это Виленсбург. Огромная река делала небольшой поворот. В ее излучине лежал город средних размеров. С трех сторон поселения ограждали текущие воды — С четвертой закрывала каменная стена высотой в 30 локтей. Крепкий орешек. Стратегически правильное расположение в купе с хорошим гарнизоном делали из старого центра одной из имперских провинций почти неприступную крепость. Река идет с севера на юг, дальше еще раз немного поворачивает, уходит прямиком во владение Альвов и впадает в озеро Грез, сказал Райан. Я автоматически вспомнил карту герцогства Монмартер. Река, которую мы форсировали на паромной переправе, и класточкинному гнезду, двигалась с запада на восток и впадала в море чудес, служа естественным обозначением границ владения земель замка Бури. А тут совершенно другое направление. Видимо, особенности рельефа местности. По ней постоянно идет торговля. Судоходное сообщение сохраняется на всей протяженности русла. Фарватор позволяет свободно передвигаться грузовым баржам и плоскодонкам меньшего размера. Вниз идет металл, простые грубые ткани, вина и другие предметы обихода. Вверх золото, альвийский шелк, редкие фрукты и оружие. Маршрут полностью контролирует Даркцинская лига. У них очень хорошие связи с длинноухими. По моим губам пробежала холодная ухмылка. «Были», — поправил я. Барон вопросительно приподнял правую бровь. «После осады Золотой Гавани главные торговцы на континенте вряд ли испытывают теплые чувства в отношении перворожденных, объяснил Бернард, поучаствовавший в той заварушке вместе со мной. «Вот именно», — подтвердил я. «Скорее всего, торговля на какое-то время заглохла. Правда, не думаю, что надолго. Вряд и купцы захотят терять прибыль, тая обиды на ушастых предателей». «Торгаши!» — сплюнул Дилан. — Ни честь и благородство, ни чувство собственного достоинства. За монеты готовы простить что угодно. Я слегка улыбнулся. Такова их натура, честь и благородство мешает получению барышей. По лицу Хаснингера скользнула едва заметная тень. Как политик, он понимал важность компромиссов в общении и, в отличие от приятелей-головорезов, допускал необходимость прийти к консенсусу с бывшим врагом для возобновления взаимовыгодного сотрудничества. Я еще раз улыбнулся. На этот раз мысленно. Потому что без труда догадался, о чем думал мой новообретенный вассал. Развивать тему о жизненных принципах коммерсантов не стали. Вместо этого обратил взор на сам город. Многие постройки Виллинсбурга имели классические черты ансаларской архитектуры Стремление ввысь, обилие прямых углов и острых граней, строгие четкие формы, высотные многоэтажные дома были выстроены из больших черных гранитных блоков, наследие павшей империи. Красиво! промолвил я, комментируя центр с сохранившейся застройкой времен владычества древней Знати. «На фоне темных строений остальное выглядит нелепой подделкой», — ворчливо отозвался Бернард. «Зачем испортили вид этими халупами? Потому что все хотят жить под крышей, уважаемый капитан!» В свою очередь вежливо откликнулся Хастлингер. «После расцвета речного судоходства население города существенно выросло. В старые времена предпочитали использовать сухопутные пути по имперским трактам. Не преминул вставить слово «я». Неудивительно, что здесь раньше жило намного меньше народу. Барон Дилан нетерпеливо заерзал в седле. Человек действия, его больше волновал нынешний статус объекта предстоящего нападения, чем исторический экскурс в никому не нужное прошлое. «Так что будем делать? Может, попробуем взять ворота с наскока?» Огард достал из-за пояса увеличительную трубу. «Еще один привет от технически развитого подгорного племени». «Солдат немного, створки распахнуты настежь, сообщил он спустя минуту напряженного наблюдения. Затем, как будто спохватившись, с легким поклоном передал устройство мне на вытянутой руке. Я хмыкнул. Не очень-то он старается, изображая верного подданного. Чуть ли не издевательством попахивает. Или это игра на публику? Хочет что-то показать приятелям? Опасные игры, за которые головы лишится недолго. Так как я не сделал усилий, чтобы взять протянутый массивный монокуляр, вместо меня это сделал Бернард. «Плевое дело, застать врасплох этих растяп не составит труда», вынес вердиктон спустя непродолжительное время. «Судя по экипировке, обыкновенная городская стража, а значит, слабо подготовленные, плохо вооружены, привыкли в основном взымать мзду с проезжающих. Я вижу две возможные проблемы» нахождение поблизости от ворот казармы дружины, что вряд ли, учитывая, что обычно такие стратегически важные объекты предпочитают располагать в глубине укреплений, как минимум вдали от стены, и скорость, с какой можно закрыть створки. Если нет быстро опускающейся решетки, взять насколько не должно составить труда. Выслушав своего главного и чего уж греха таить единственного полководца, я согласно качнул головой поморщился от налетевшего порыва морозного ветра, поправил наброшенный капюшон утепленного плаща и коротко выложил собственный план действий. «Возьмем телеги из обоза, замаскируем под крестьянские подводы, отправим с ними два десятка отборных воинов. Сверху забросаем всяким тряпьем и легким хламом. Подъедут, выпрыгнут, вступят в бой, не давая закрыть ворота. Если к стражникам поспеет подкрепление, наши могут не продержаться долго». Ставил Дилан. «Сколько у нас верховых?» Не отвечая на реплику, осведомился я. «Около полусотни», — доложил Бернард. «Еще в обозе есть три десятка кляч похуже. Оседлать?» Он быстрее всех догадался, куда я клоню. «Непременно. Двадцать в первой штурмовой группе, и еще восемьдесят поскачут за ними как можно скорее. Итого у ворот соберется уже сотня наших бойцов. Этого вполне достаточно, пока не пойдут оставшиеся пятьсот воинов». Вольные бароны молча обдумывали нехитрую уловку. «Может сработать», — буркнул Дилан. «Чем проще план, тем меньше вероятности его провала», — глубокомысленно изрек Райан. Хастингер без слов кивнул, соглашаясь с коллегами. «Отлично. Значит, так и поступим», — проронил я и чуть тише добавил. «Знать бы еще, почему незаметно никакой активности в магической сфере?» Все четверо участников импровизированного совещания непроизвольно напряглись. Даже Бернард стал выглядеть более встревоженным. «Совсем не видать магистра?» — спросил он. «Может, ловушку готовит гад?» Как и все обычные войны, он недолюбливал колдовство и предпочитал держаться от него подальше, тем более не воевать против противника, вооруженного чарами. Независимые властители свободного края поддержали наемника из Срединых Королевств одобрительным ворчанием. Эти тоже не жаждали попасть под чародейский удар магистра стихийного клана. То есть идея похода, конечно, заключалась в его нейтрализации, но выполнять ее должен был некий ансаларский лорд-колдун, а не простые рубаки с честной сталью в руках. По крайней мере, на первых стадиях нападения. «Одно, несомненно, играет нам на руку», — вымолвил я. Загрос повелевает стихии огня. Близость огромного количества воды серьезно помешает ему. Признаться честно, именно нахождение обители магистра на берегу большого водоема сыграло решающую роль на мой выбор в пользу похода. При других обстоятельствах соваться к полноценному магистру я бы ни за что не рискнул. Способность трезво оценивать собственные силы критически важна для любого волшебника, начиная от безусывания фита и заканчивая могущественным архимагом. Да и не только для волшебника, если подумать. Всем другим это качество тоже не повредит. «Возможно, его там нет?» — предположил Дилан. Удрал в тир на какое-нибудь собрание совета. Я слышал, старые пердуны в рясах обожают заседать в залах и часами трындеть ни о чем, переливая из пустого в порожнее, обсуждая судьбу мира и другое прочее похожее дерьмо. Райан не выдержал и насмешливо прыснул. Очень уж описанная картина походила на представление простых обывателей о времяпрепровождении напыщенных волшебников. «Для совещания ему не нужно покидать город», — возразил я. «Для этого есть зов. Думаю, все куда банальнее. Он слишком уверен в собственном превосходстве и не ожидает атаки. Чем старше маг, тем выше у него самомнение. В отличие от рядовых собратьев, Загрос посчитал ниже своего достоинства подготовить чары заранее, окутав щитами весь город». Ставлю медяк против золотого, старик уверен, что с легкостью размажет любого, стоит ему показаться рядом. Он просто не воспринимает никого среди вольных баронов достаточно серьезной угрозой. Высокомерный ублюдок. Дилан не замедлил продемонстрировать свое отношение к подобному поведению с мачным плевком в ближайший сугроб. На что я опять-таки возразил. В целом его отношение вполне логично, с учетом общего расклада. Зачем прилагать усилия и накладывать заклинания, если поблизости нет равных тебе соперников? Только время тратить. Через колдовской взор видно, что самое большое здание в центре испускает сияние. Это, видимо, его резиденция. Она закрыта, а остальные части Вилленсбурга нет. Для этого нет необходимости. Кто-то нападет, магистр выйдет наружу и ударит какими-нибудь особо мощными чарами, испепеляя противника издалека». Построение дополнительных заклинаний для поддержки ему не требуется, в отличие от его менее искушенных собратьев. «Но вы его сможете завалить?» — спросил Райан, сверля меня напряженным взглядом. Его приятель по части нервозности ему не уступал. Оба пошли в вабанку, убив мэтра Итана из клана Воды. Дороги назад для них уже не было. «При условии, что все пойдет по плану, я повернулся к Бернарду. Ты знаешь, что делать?» «Да, милорд». Наемник уверенно кивнул. «Будем надеяться, что извлеченных из середины бочек горстей пороха хватит для осуществления задуманного. Последний этап первоначального плана оставался неизменным. Именно на нем строился план уничтожения магистра огненной стихии. Хорошо, пора приступать!» Я дернул поводья, разворачивая проглота назад. Мы вернулись обратно в лагерь, оставив на месте наблюдателей. В назначенное время по дороге направились две телеги со спрятанными внутри 16 войнами. Еще четверо изображали крестьян, сидя открыто на козлах. Все прошло как по нотам. Диверсионная группа сработала на отлично. Порубили в мелкую капусту привратную стражу, удержали позиции до подхода всадников и основной массы войск. Колонна пехотинцев лилась через распахнутые ворота и принялась растекаться по улочкам отдельными ручейками. Надо отметить, что раньше Виллинсбург принадлежал одному вольному барону. Он скоропостижно скончался в прошлом году от неизвестной болезни. Магистр, бывший у него на службе, подсуетился и за гроба стал лакомый кусок, сделав город своей вотчиной. Барон не оставил настыдников, зато оставил после себя крепкую дружину, Вот с ней-то и возникли проблемы. Закаленные в регулярных стычках между независимыми правителями вольного края вояки довольно быстро опомнились и начали оказывать ожесточенный отпор, яростно сражаясь за каждую пять атакованного города. Проклятье! Центральная улица прямо на глазах зарастала баррикадой. А ведь время сейчас играло ключевую роль. Старый хрен в мантии уже, наверное, сбрасывает тапки, натягивает сапоги и спешит на помощь. Совсем не туда, куда мне нужно. «Дайте залп!» — яростно гаркнул я. «Сделайте брешь!» Защёлкали тетивы, но за секунду до этого неприятель молниеносно выстроил стену щитов, расслышав мой злой выкрик. Большинство стрел бессильно ударились в выставленную преграду. «Чёрт! Вперед! Пробейте коридор!» рявкнул я. На крышу дома вылезли еще воины. Послышались редкие щелчки. На автомате я вскинул руку, успев перехватить арбалетный болт прямо перед лицом. Стоящий рядом солдат барона Дилана потрясенно ойкнул. Небрежно швырнув деревяшку на мостовую, я соскользнул с седла на землю. Хлопнул проглота по крупу, отпуская назад. Жаль магию применить нельзя. Не стоило сообщать магистру о своем присутствии раньше времени. «Стройся клином!» — громогласно скомандовал я, собирая вокруг латников для прорыва. В авангарде наступления шли дружинники вольных баронов. Мои войны двигались чуть позади. Несмотря на это, чужие солдаты беспрекословно выполнили приказ. Противник сбился в плотные ряды, перед ними на улице валялись куски разломанной мебели, поставленная поперек телега и еще куча какого-то мусора вроде корзины расколотых ящиков. Похоже, где-то здесь неподалеку была продуктовая лавка. «Пошли!» Выстроенная углом шеренга воинов двинулась вперед. Сверху дали нестройный залп из арбалетов. Наши лучники ответили стрелами. «Нужно пробить коридор!» Выхваченный тхасар блеснул в лучах зимнего солнца, по узкому лезвию скользнула фиолетовая змейкой энергия бездны. «Не отступать! Хук! Держать строй! Хук!» В едином порыве строй двинулся вперед. Шеренги соприкоснулись. Послышался треск сбившихся щитов. «Толкай!» — взревел я. «Дави!» Чудом проскользнувший откуда-то сбоку вражеский воин попытался меня атаковать. Я позволил инерции поработать вместо себя, пропустил тело мимо, схватил и толкнул сильнее, придавая храбрецу ускорение к ближайшему зданию. Раздался металлический грохот. Не успев среагировать и не удержав равновесие, боец со всего маху врезался в кирпичную стену. Сзади подскочил кто-то из наших и добил дезориентированного врага ударом в спину. «Вперед!» — бешено заорал я. Солдаты поднажали. ширинга качнулась. Звуки битвы доносились отовсюду. Крики, ругань, звон металла о металл, мучительные стоны умирающих и, конечно же, острый запах сырого железа, запах свежепролитой крови. Ее здесь хватало с избытком. «Не отступать! Держать строй!» Клин уже давно потерял форму. Шеренга выровнялась, не сумев сбить выстроенное заграждение из людей и стихийно возникшей баррикады. «Проклятие!» «Я понял, что мы не пробьемся. Враг оказался слишком хорош, дисциплинирован, стойк, и знающий, за какой конец держать меч. Я уже думал плюнуть на все, вызвать трансформу и обратиться в туман, выдавая свое присутствие. Но тут откуда-то сбоку донесся торжествующий рев, и неприятель принялся быстро откатываться назад, сохраняя порядок плотного построения. Оказалось, другие штурмовые отряды обошли противника с фланга по боковым улочкам. Чтобы не остаться в окружении, враг был вынужден отступить. Мы рванули вперед. Под ногами чавкал колтающий снег, повсюду, куда падал взгляд, в повалку лежали тела. Рваные раны, вываливающаяся требуха, рассеченная плоть, торчащие кости. Солдаты вперемешку с горожанами. Последние не успели скрыться в подвалах и попали в жернова разыгравшегося сражения. Над улицами витал запах смерти и страданий. Да, это не кино. Вот такой обычно бывает война. Грязный, вонючий неприглядный Я бежал, торопясь добраться до центра Виленсбурга, пока магистр не начал швыряться направо и налево сверхмощными огненными шарами. Сколько длилось сражение? 10 минут? 15? Будем надеяться, что спешить стихиник не будет, подтверждая репутацию грозного повелителя. Неспешно облачится в одежды и величественно выйдет карать безумцев, осмелившихся бросить ему вызов. «У меня получилось». Я выбежал на зажатую со всех сторон постройками площадь перед главным зданием города как раз в тот момент, когда из высоких двойных дверей показался старик в красной хламидии, степенно шествующий, опираясь на изукрашенный посох. Отлично. Встреча состоялась именно там, где нужно. Осталась сущая ерунда прикончить полноценного магистра клана огня. Будем надеяться, что Бернард не подведет и успеет сделать все вовремя. Ну что же. Приступим. Вокруг моей ладони сгустилось темное облачко фиолетового пламени.